4. Жимолость еще не дозрела, а земляника, растущая в стороне от ручья, на пригреваемых солнцем полянках и проплешинах, оказалась спелой и рясной. Но не бросились ее хватать, походили, оценили количество, посовещались. «Как считаете, наберем?» — с надеждой на какой-то неопределенной спросила мама. «Если упремся, считаю, ведра два сможем». Папа говорил вроде по-прежнему бодро, хотя не так уже искренне, черемши подрежем. Мама кивнула. Редиски еще осталось пучков на десять. Будет с чем ехать. Значит, берем. В этой фразе папы не слышалось утверждения или вопроса. Оба глянули на Илью, и ему снова захотелось сказать, что надо заканчивать с этими мучительными поисками денег, с его унизительной платной учебой. Вернется сюда, будет работать по хозяйству. или еще что «Но сказал другое. «Берем. Вернулись к машине, попили воды, разобрали ковшики, разошлись по полянкам. Начали. Ягодок было много, и каждый раз... А в сборе земляники я участвовал с детства. Казалось, что набрать ковшик делать десяти минут. Но ягодки меленькие, меньше горошины. Дно ковшика все никак не скрывалось». а уже стало давить в спине, большой и указательный пальцы костенели от однообразных движений. Появились слепни, кружили над головой с жужжанием, одни крупные с угрожающим, а мелкие цветастые, которых мама называла мухи-цеце, как бы извиняясь, левой рукой отгоняешь их, а правой теребишь-теребишь-теребишь кустики. Иногда попадается крупненькая, раза в полтора больше обыкновенной, не круглая, а продолговатая. Радуешься ей, как дорогому подарку, медленно на корточках, двигаешься дальше, теребя кустики, ожидая, что там дальше таких продолговатых будет через одну. Встаешь, встряхиваешься, подпрыгиваешь, чтобы разогнать кровь в затекших ногах, ловишь слепня, казнишь его, снова присаживаешься, правой рукой теребишь, ссыпаешь, левой помахиваешь над головой, шлепаешь себя по спине, шее и заду. Азарт сменяется отчаянием, усталость — приливом энергии. Ягодки видеть перестаешь, зато лезут в глаза лепестки ромашек, шишки, листья, мельтешащие по листьям и блинкам муравьи. Потом, наоборот, видишь лишь красные шарики, укутанные крошечными орешками. Потом красные исчезают, остаются зеленые, и удивляешься, как тут вообще можно хоть что-то собрать». Промаргиваешься, смотришь на деревья, на небо, высокое, голубое, теплое. Ловишь слеп, недолго рассматриваешь его голову с огромными глазами, напоминающими очки летчика, двумя иглами, похожими на крошечные бивни. Вытягиваешь хоботок, который превращается в миниатюрную цепь пилы. Поражаешься сложности такого отвратительного существа. Расплющиваешь ему голову пальцами, бросаешь в траву. В общем, всячески отвлекаешься от ягоды и затем снова возвращаешь взгляд на полянку. Теперь она утыкана красными шариками. Сдергиваешь клешнёй из большого и указательного пальцев. Когда в ложбинке в ладони набирается их пять, семь, десять, сыпаешь не глядя в ковшик. В ковшик лучше каждый раз не заглядывать, так он заметнее заполняется». Раз пятнадцать сыпал и посмотрел. В ковшике прибавилось. Ещё раз пятнадцать. Ещё прибавилось. А если каждый раз, то как минутная стрелка на часах, когда следишь за ней, не отрываясь, она остаётся на месте, а глаза начинают болеть. Ну вот, ковшик полон. Почти. Надо подсыпать ещё. Ещё. Всё кажется, что если придёшь, с таким родителем могут подумать «не добрал». Они наверняка не подумают. Наоборот, чем меньше в ковшике, тем не так сильно нижние ягоды давятся. Да, не подумают. Ну, кажется. И подсыпаешь еще пяток, потом еще. И когда появляется горка, поднимаешься, привыкаешь к равновесию, после корточек осторожно несешь его к машине. Родители были уже там. у «Сколько у тебя?» — похвалила мама. А мы не выдержали, решили передохнуть. Вряд ли набрали меньше, просто подбадривает. По дну багажника были расставлены плоские пластмассовые контейнеры. Сыпал землянику в один из них, но защекотал от густого аромата ягоды. Вытер сок в ковшике сухой тряпкой. Сел рядом с родителями. Глотнул успевший согреться воды из бутыли. «Да, день жаркий». Отсюда небо было видно шире, нигде ни облачко. А в голове мелькнула то ли детская, то ли подлая мыслишка. Вот бы налетела, завалило тучами дождь. Сбор бы пришлось свернуть. И никто не виноват, природа. «Ну что?» — папа посмотрел на часы в мобильнике. «За неполный час по ковшику. В ковшике два литра. того шесть. Еще заход, и будет ведро. Сколько стаканов входит в ведро?» Смотря что в стакане отозвалась мама, и явно не хотела сейчас заниматься подсчетами. Папа этого не уловил. Землянить, понятно. Примерно тридцать, если твердое, больше. Ммм, это получается шестьдесят. Шестьдесят хотя бы по сто. Шесть тысяч рублей закрести можем. Мама взглянула на папу. Так как-то с иронией, что ли, или, может, презрением. В общем, нехорошо взглянула. Илья уже не первый раз замечал, что она, кажется, перестала уважать его. Пока в основном молчит, продолжает считать папу главой семьи, но уже не уважает. Да он, по сути, не глава. Глава баболя хоть и живет отдельно. Но если вдруг заходит при ней разговор довольно абстрактный о переезде в другое место, об их городе, о городе, где учится Илья, она сразу настораживается, и все чувствуют это. И разговор скисает. Мама бы наверняка уехала, да и папа тоже. Но бабу Оля не даст. Ничего даже говорить не будет, а молча одним своим видом не пустит. Папа очень уважает ее, Память об отце, о тех, кто строил Кабальтогорск, работал на комбинате, и это уважение, точнее, страх показать неуважение, стать для матери дезертиром, держит его здесь, а заодно и всю их семью, в том числе и Илью. Бабуля уверена, что отучившись, он вернется. «Возрождать?» «Что, поднимаемся?» — сказала мама. Ещё по и перекусим. Согласны? Конечно, согласились. Вариантов не было. Вернулись домой часов в шесть. В багажнике стояли десять контейнеров с земляникой. В салоне на коврике под задним сиденьем пук срезанной черемши. Было ещё совсем светло, как днём сбор ягоды или черемши могли ещё вполне продолжать. Но дома предстояло много дел. Очистить черемшу от стеблей с зонтиками цветов, нарвать редиски, помыть, срезать хвостики и большие листья. Пучки черемши и редиски мама будет вязать уже завтра в городе на базаре. Достать из-под пола прошлогоднюю морковку, свеклу, редьку, по несколько банок маринованных маслят, соленых груздей, огурцов, помидоров, варенье тертую малину, крученую жимолость — все это пойдет на продажу». Но главное, конечно, будет земляника. Нужно помыть пластиковые стаканчики для нее, не забыть ложки с дырочками, которыми удобно накладывать, рулоны полиэтиленовых пакетов, весы. Вдруг кто-то решит купить землянику на вес. Конечно, мама назначит большую цену, так как на вес продавать невыгодно, лучше стаканами, но нет гарантии, что раскупят. Бывает, привозят обратно больше половины товара. И приходится консервировать. Значит, через два-три дня заплесневеет, скиснет, загниет. Илья наблюдает за сестрой. Сидя во дворе на низком табурете, она сосредоточена, как-то пугающе сосредоточена, трёт щеткой прошлогоднюю морковку, смывая песок, сдирая бахрому ростков. Говорят, от утомления однообразными занятиями отлично помогает воображение. Руки словно сами по себе что-то делают, а ты путешествуешь вместе с ведущими «Орла» или «Решки», перечитываешь любимую книгу или представляешь, что это, например, не морковка, а какой-нибудь снаряд, который нужно отшлифовать, чтобы без помех входил в дуло пушки. Сам Илья обладал слабым воображением и потому часто делал работу через силу. Но и Настя, кажется, не умеет представлять, фантазировать, хотя и не злиться на однообразие. Впечатление, что голова у нее сейчас совершенно, абсолютно пустая. Ему хочется поговорить с ней, а о чем на ум не приходит. Вообще, в их семье мало разговаривали не по делу. В сложных ситуациях или папа, или мама объявляли семейный совет. Все вчетвером садились за круглый стол на кухне, и инициатор совета говорил, что возникла такая-то проблема, трудность, и тут же предлагал, как ее разрешить, И остальные кивали, не спорили. В детстве, не в том, когда мало что понимаешь, а в том, какое принято называть отрочеством, Илья с Настей играли вместе, у них были свои секреты от взрослых, своя почти отдельная жизнь, а потом стали друг от друга отдаляться. Илья больше общался с пацанами, у него появилась Валя сначала как предмет наблюдения, а в последних двух классах как подруга. У Насти... Полу подруги, с которыми она водилась, словно бы по необходимости. Надо ведь быть в чьем-то обществе. Но, казалось, ей по-настоящему никто и не нужен. Вот появятся годы через два-три парень, и хорошо, если не обманет, полюбит, женится. Настя наверняка будет хорошей женой. Впрочем, вряд ли мужу с ней окажется нескучно. Ну что, закончив перебирать черемшу, замотав чистую без стеблей в полиэтилен и убрав в ледник, где льда уже не было с апреля, но сохранилась прохлада, спросил маму: "Я к Кольки сгоняю, завтра ведь с вами не еду. Мы вдвоем, а вы с Настей грядки пополите. Картошку окучивать надо. Затянет травой, потом и не разберем, где что".